Борис Канафальский. Рейд Саранча. Глава 1. Сразу видно, баба не местная. Не в степи, ни в болотах женщины такую одежду не носят. Сапоги у нее по ноге в обтяжку, какие-то нарядные, сама в юбке. Юбки официантки носят в чайной. Замужние казачки их по праздникам надевают. У нее юбка едва до колен. Между сапогами и юбкой колени видны. Сидит нога на ногу. В такой юбке в кохазе не залезешь. Или она ее подбирает. Тонкая кофта с высоким горлом в обтяжку, Все на показ. Не стесняется. Да и вся она не такая, каким он привык. Не такая, как крепкие казачки или Уставшие и худые китаянки. Пальцы тонкие, ногти красные, икры даже в сапогах видно накачанные, а щиколотка тонкая. Волосы самые светлые, что он когда-либо видал, только у детей светлее бывают. Городская и красивая. Села совсем рядом с его кроватью. Пахнет удивительно. У казачек таких запахов не бывает. Панова представилась она и протянула руку Непривычно это. Одна фамилия, ни имени, ни отчества. В руках планшет-доска, на нем белый лист. Бумага. Вещь недешевая. Неприлично на нее пялится. Подумает, чего еще. Оким смотрит на мужчин? Один в эластичном костюме, виски седые, выбрит чисто стрижен коротко, как военный. Серьезный. У другого и вовсе на мундире капитанские погоны, а на лычках знак медика. Только не верится Саблину, что он доктор. Глаза у него не глаза, а сталь. Вопросы задает, как гвозди вбивает. Хотя всякие доктора бывают. Женщина достает из ранца два оранжевых шара, кладет на полку рядом с его кроватью. Саблин знает, апельсины. И еще два шара, правда, неровной формы, они красные и жёлтым. Этот плод ему неизвестен. Вам, говорит она. Он невольно глянул на нее. Тонкая вся, гибкая и, кажется, сильной при этом. Да, красивая, и сказал. Спасибо. Обошелся бы он, конечно, и без этих плодов. Впрочем, дети будут рады. А вот он этим гостям особо не рад. Замордовали его гости: Жену, то рыдающую и жалеющую, то упрекающая, злую, да детей еще как-то терпеть можно, а вот остальные порядком надоели. Казаки придут, сядут. Один про здоровье интересуется, остальные молчат, ждут, что он им расскажет, как все было. Сами с расспросами не лезут, но по мордам, видать, Всем им очень интересно, как так случилось, что казаки промеж себя войну открыли. А Саблин, охота про то вспоминать. Охота вспоминать, как он своих однополчан без жалости бил. Говорят, Мария Татаринова приходила. Хотела к нему пройти. Слава богу, ее фельдшер не пустил. Пришла бы сюда, села тут, рыдать бы стала. Вот что бы он ей сказал, что мужа ее пришлось убить, когда он умом тронулся и братов бить начал. Убить и в болоте бросить плавать. Нешто так казаки поступают? Нет, не поступают. А еще к нему повадился под подясаул Щивель ходить, с еще одним подясаулом, Волковым, из особого отдела полка. Никодим Щивель и сам въедливый, а этот Волков так еще злее сидит. Головой кивает, слушает, вроде добродушный, вроде понимает, а потом начинает вопросы задавать. И так их задает, как будто подловить на слове желает. И за шесть дней они к нему восемь раз приходили, и каждый раз об одном и том же, об одном и том же спрашивают, спрашивают, спрашивают. Век бы их не видеть. Как хорошо, что Саблен додумался, башку этой странной твари привез. Как хорошо, что планшет переделанного у него в лодке нашелся. Не будь этого не сдобровать ему, и Богу не сдобровать. Он надеялся, что Юрка, как говорить сможет его рассказ подтвердит. Да только что он подтвердит? То, что Татаринов рехнулся? дальше-то он не помнит. Станичные старшины тоже приходили, отцы старики мрачные сидели у него, слушали. Послушав, решили казаков на место боя отправить, павших найти, до да слова Саблина заодно проверить. Да разве в болоте сыщешь мёртвых? Их уже рыбы да звери на клочки разорвали. Но вот глиссер переделанных нашли взорванный, лодки разбитые тоже, оружие переделанных и казачье было. Вроде не врал Саблин, но все равно непонятное дело выходило непонятное. А кроме своих, так еще ученые из Норильска приезжали с армейскими, им тоже было интересно, тоже донимали. Аким, как оклемался, так только и делал, что говорил, повторял одно и то же целыми днями, И бывало, что одно и то же несколько раз в день. И вот теперь эти тут сидят. Бабу красивую привезли зачем то Сидит она Колени голые, свитер в обтяжку, у нее, ничего не скрывает. К чему это все? Мужчины тоже, кажется, представились, но их имен Саблин то ли не расслышал, то ли не запомнил. Спрашивать было неудобно, да и не нужно. Он к ним никак не обращался. Он только на вопросы отвечал. А как вы достали планшет офицера? спрашивал штатский. Акимы немного покоробил такой вопрос. В самом деле, не украл же он его. Снял с убитого офицера убить непросто», — заметил медик с остальными глазами. Любого из переделанных убить непросто», — недружелюбно косясь отвечал Саблин. А вы убили пятерых, продолжал Штатский. Пятерых? Как из чего? вставил вопрос капитан медслужбы. Из всего, что было, Бегуна из пистолета бил, а добил из дробовика, из двустволки. А солдат? — тоже из пистолета били, интересовался капитан. Вот что он не понимает, знает же, что солдат пистолетной пули и не заметит. Зачем такие вопросы задает? Злит только. Одного солдата из СВС снайперской винтовки Соколовского убил, второй на фугасовый скачил. Их вроде всего двое было, вздохнув, отвечает таким. Он это уже раз 30 рассказывал, а эти Сто процентов отчета веле читали. А откуда вы узнали, где фугас поставить? спросила женщина. Саблин глянул на нее, ухмыльнулся. Баба, что с нее взять? Видать, не понимает, с кем разговаривает. Он думал, что ее спутники ей сейчас объяснят, кто такие пластуны, но они смотрели не на глупую женщину, а на него. Ждали его ответа. Я поставил фугасы вместе в месте вероятной высадки противника на берег, терпеливо начал говорить он. А откуда вы знали, что они там высадятся? Из опыта, Определил место, где высаживаться будет удобнее всего. А откуда вы знали, что они вообще собираются там высаживаться? не отставала женщина. Я не знал. Я предполагал, продолжал Саблин. А на чем основывались ваше предположение? Какая же нудная баба. Чего ж тебя разбирает? думал Аким с некоторым раздражением, но вслух, конечно, говорил Иноя. Я перед этим убил какую-то тварь, и у нее в ухе увидал гарнитуру коммутатора. Понял, что она там не одна, решил подготовиться. Вы туда приехали не один? спросил штатский. — Вот. Вот теперь начались самые неприятные вопросы. Послать бы их до да с Волковым, рекомендовали поговорить с приезжими. Попробуй не последуй их рекомендациям. «Не один, сухо отвечал Аким. А сколько вас было? Восемь, ответил Саблин и замолчал. Пауза. Гости ждут пояснений, а ему уже надоело говорить одно и то же. Он молчит. С вами тяжело говорить, наконец сказал Штадский. С вами тоже. Мы здесь по делу, вдруг снова заговорила женщина. Мы не хотим причинять вам беспокойство, но вы должны нам помочь. «Всем я чего-то должен, думает Саблин. Она эту красавицу глаз не поднимает. И тут она вдруг протянула свою красивую руку с тонкими пальцами и коснулась его руки. Потрогала так, как будто успокаивала, а он чуть не убрал свою руку, словно испугавшись. Но одумался. Чего ему? Баба бояться. Отдёрнул бы руку, дураком выглядел бы. То существо, с которым вы встретились, было не одно, продолжала Панова, а сама ему в глаза заглядывала и не убирала своей руки с руки Акима. Их было трое, как минимум. И только два человека, что с ними встретились, выжили. Вы один из них. И вы единственный, кто его видел и кто его уничтожил все остальные только радиограммы передавали о плохом самочувствии и о том что люди сходят с ума и начинают конфликтовать друг с другом она наконец убрала свою руку и саблену сразу полегчало как вы себя чувствовали в тот день спрашивает медик а сам смотрит словно прицеливается нет не здоровье саблена его интересует Ну, голова болела. Голова болела и все?» — не верил медик. Глаза болели, словно давят на них сверху. Боль пульсирующая. Да. Тошнота. Саблен показал жестом, ну, была малость. Нам говорили, что вы не очень-то разговорчивый, произнес штатский с неудовольствием. Мож, простите, что не балагур. Подумал, Саблин, и ничего не ответил. Раздражение было у вас? Кто-то из сослуживцев вас раздражал? Продолжал капитан медицинской службы. Раздражение. Нет, не раздражение, Саблин с тяжестью в сердце и с черным стыдом вспомнил, как стрелял в спину снайпера Федора Веревки. На всю, наверное, жизнь он это запомнил. Аким первой пулей в него попал. Он видел это, но стрелял и стрелял еще три раза, каждый раз попадая. И не чувствовал он тогда ничего, кроме удовлетворения. Разве же это раздражение? А радиста Анисима Шанкоренко, как убивал, вспоминать не хочется. Он аж зажмурился, да не что это поможет. А баба чертова в лицо заглядывает, ждет рассказа. Он в него четыре пули выпустил, радистой первой хватило. Она в сердце попала. Аким, кажется, даже злорадное удовлетворение получал. Какое же это раздражение? Нет, не раздражение это было. Это была злоба. Злоба тогда его ела поедом. Злоба, чуть осипшим голосом говорит Саблин, лютая злоба. Гудит в голове, сначала терпимо, а потом все тяжелее от этого становится. Так тяжко, что дышать тяжко. И начинает злость разбирать. Дальше, почти командует медик. Под конец, когда все уже мёртвые были, я сам застрелиться хотел, лишь бы голова не разрывалась. Дальше, говорите, спокойно настаивает капитан думал, если не застрелюсь, то мне глаза раздавит почему не застрелились не хотел умирать едва не с усмешкой спрашивает капитан не хотел сдаваться понять не мог что происходит но вот сдаться не мог пистолет разрядил в землю и ждал что будет дальше Мужчины молча слушали, а женщина что-то быстро черкала на своем планшете. Кажется, каждое слово за ним записывала. Как вы убили это существо? спросила Панова, отрываясь от бумаги. Ножом, говорит Аким, но тут же исправляется. Вибротесаком ее достал в брюхо. Патроны кончились? спросил Штатский. Нет. «Еще немного оставалось, но я понял, что ее так не убить. Я неплохо стреляю, но в нее попасть не мог. Она так быстра? Панова все записывала. Да нет. Не то чтобы быстра. Просто не попадал. Почему? Не отстает женщина. Говорят, что вы хороший рыбак и охотник. Руки дрожали. Прицелиться в нее не получалось. Но почему? Все в глазах плыло, марево перед глазами, жара. Каждое слово из вас тянуть приходится. Дальше рассказывайте, настаивает штатский. объясните. Ну, вроде выстрелил в нее, а ее там нет, как не было. Целишься, сидит, выстрелил, нету, как наваждение». По траве все патроны расстреляла, ее, кажется, не задел даже. И как удалось убить? Устал. Сил стоять больше не было, голова разрывалась. Лег на землю, а она и подошла сама. Все пришедшие молчали, смотрели, ждали. Не знаю, зачем она подошла. Может, поглядеть на меня хотела. Маску с меня стянула, я ее за лапу схватил, Брюхо распорол ей. Она сразу сдохла, спросил медик. Какой там? Я ее еще картечью добивал. Два или, может, три патрона ей всадил. И теперь вы в нее попадали? Вся картечь в цель попадала? спросил штатский. Да. Саблин вдруг с удивлением припомнил, что, кажется, у меня, как я ей брюхо распорол, Голова стала проходить. Да, мне полегче стало. Два патрона я ей воткнул, а потом Да, а потом подошел. Она врагоз пыталась уползти, но я ей голову отрезал и в клетке её понёс. И выздоровел